Это была сухая, жёлтая с чёрными блестящими глазами, болезненная, нервная женщина. Она любила Кити, и любовь её к ней, как и всегда любовь замужних к девушкам, выражалась в желании выдать Кити по своему идеалу счастья замуж, и потому желала выдать её за Вронского. Левин, которого она в начале зимы часто у них встречала, был всегда неприятен ей.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 Потому что действительно Левин терпеть её не мог и презирал за то, чем она гордилась и что ставила себе в достоинство, за её нервность, за её утончённое презрение и равнодушие ко всему грубому и житейскому. Между Нордстоном и Левиным Установилось то нередко встречающееся в свете отношение, что два человека, оставаясь по внешности в дружелюбных отношениях, презирают друг друга до такой степени, что не могут даже серьёзно обращаться друг с другом и не могут даже быть оскорблены один другим. Графиня Нордстон тотчас же накинулась на Левина. А, Константин Дмитриевич!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 отвечал Левин, успевший оправиться и сейчас же по привычке входя в своё шутошно-враждебное отношение к графине Нордстон. Верно, они на вас очень сильно действуют. Ах, как же! Я всё записываю. Ну что, Кити, ты опять каталась на коньках? И она стала говорить с Кити. Как ни не неловко было Левину уйти теперь.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 Готовы сейчас же отвернуться от всего хорошего, что есть в нём, и видеть в нём одно дурное. Есть люди, которые напротив, более всего желают найти в этом счастливом сопернике те качества, которыми он победил их, и ищут в нём сощемяющую болью в сердце одного хорошего. Левин принадлежал к таким людям. Но ему не трудно было отыскать хорошее и привлекательное во Вронском. оно сразу бросилось ему в глаза. Вронский был невысокий, плотно сложенный брюнет с добродушно красивым, чрезвычайно спокойным и твердым лицом. В его лице и фигуре от коротко обстриженных черных волос и свежевыбритого подбородка до широкого с иголочки нового мундира все было просто и вместе изящно. Дав дорогу входившей даме, Вронский подошёл к Негине и потом к Кити. В то время, как он подходил к ней, красивые глаза его особенно нежно заблестели, и с чуть заметную счастливую и скромно торжествующую улыбкой, так показалось Левину, почтительно и осторожно наклонясь над ней, он протянул ей свою небольшую, но широкую руку. Со всеми поздоровавшись и сказав несколько слов, он сел, ни разу не взглянув на не спускающего с него глаз Левина. Позвольте вас познакомить, сказала княгиня, указывая на Левина. Константин Дмитриевич Левин, граф Алексей Кириллович Вронский. Вронский встал и дружелюбно глядя в глаза Левину, пожал ему руку. Я нынче зимой Должен был, кажется, обедать с вами, сказал он, улыбаясь своей простой и открытой улыбкой. Но вы неожиданно уехали в деревню. Константин Дмитрич презирает и ненавидит город и нас, горожан, сказала графиня Нордстон. Должно быть, мои слова на вас сильно действуют, что вы их так помните, сказал Левин, и вспомнив, что он уже сказал это прежде, покраснел. Вронский взглянул на Левина и графиня Норстон и улыбнулся. А вы всегда в деревне, спросил он. Я думаю, зимой скучно. Не скучно, если есть занятия. Да и с самим собой не скучно, резко отвечал Левин. Я люблю деревню, сказал Вронский, замечая и делая вид, что не замечает тона Левина. Но надеюсь, граф что вы бы ни согласились жить всегда в деревне, сказала графиня Нордстон. Не знаю, я не пробовал подолгу. Я испытал странное чувство, продолжал он. Я нигде так не скучал по деревне, русской деревне, с лоптями и мужиками, как прожив с матушкой зиму в Ницце. Ницца сама по себе скучна, вы знаете. Да и Неаполь, Сорренто хороши только на короткое время. И именно там особенно живо вспоминается Россия, и именно деревня. Они точно как он говорил, обращаясь и к Кити, и к Левину, и переводя с одного на другого свой спокойный и дружелюбный взгляд, говорил очевидно, что приходило в голову. Заметив, что графиня Нордстон хотела что-то сказать, он остановился, не досказав начитанного, и стал внимательно слушать её. Разговор не умолкал ни на минуту, так что старые книги, не всегда имевшие про запас на случай неименее темы два тяжёлые орудия, классическое и реальное образование и общую воинскую повинность, не пришлось выдвигать их, а графине Норстон не пришлось подразнить Левина. Левин хотел и не мог вступить в общий разговор, ежеминутно говоря себе: Теперь уйди, он не уходил, чего-то дожидаясь. Разговор зашёл о вертящихся столах и духах, и графиня Нордстон, верившая в спиритизм, стала рассказывать чудеса, которые она видела. Ах, графиня, непременно свяжите, ради бога, свяжите меня к ним. Я никогда ничего не видал необыкновенного, хотя везде отыскиваю, улыбаясь, сказал Вронский. Хорошо, в будущую субботу, отвечала графиня Нордстон. Но вы, Константин Дмитрич, верите? спросила она Левина. Зачем вы меня спрашиваете? Ведь вы знаете, что я скажу. Но я хочу слышать ваше мнение. Моё мнение только то, отвечал Левин, что эти вертящиеся столы доказывают, что так называемое образованное общество не выше мужиков. Они верят в глаз и в порчу, и в привороты, а мы? Что ж, вы не верите? Не могу верить, графиня. Но если я сама видела, и бабы рассказывают, как они сами видели домовых, так вы думаете, что я говорю неправду?" И она невесело засмеялась. "Да нет, Маша. Константин Дмитрич говорит, что он не может верить. сказала Кити, краснея за Левина, и Левин, поняв это, ещё более раздражившись, хотел отвечать, но Вронский со своей открытой весёлой улыбкой тотчас же пришёл на помощь разговору, угрожавшему сделаться неприятным. Вы совсем не допускаете возможности, спросил он. Почему же мы допускаем существование электричества, которого мы не знаем? Почему не может быть новая сила, еще нам неизвестная, которая, когда найдено было электричество, быстро перебил Левин, то было только открыто явление, и неизвестно было, откуда оно происходит и что оно производит, и века прошли, прежде чем подумали о приложении его. Спириты же, напротив, начали с того, что столики им пишут и духи к ним приходят, а потом уже стали говорить, что это есть сила неизвестная». Вронский внимательно слушал Левина, как он всегда слушал, очевидно интересуясь его словами. Да, но спириты говорят, теперь мы не знаем, что это за сила, но сила есть, и вот при каких условиях она действует. А учёные, пускай разбирают, в чём состоит эта сила. Нет, я не вижу, почему это не может быть новая сила, если она, а потому, опять перебил Левин. Что при электричестве каждый раз, когда вы потрёте смолу о шерсть, обнаруживается известное явление, а здесь не каждый раз, стало быть, это не природное явление. Вероятно, чувствуя, что разговор принимает слишком серьёзный для гостиной характер, Вронский не возражал, а стараясь переменить предмет разговора, весело улыбнулся и повернулся к дамам. Давайте сейчас попробуем графиня. Начал он Но Левин хотел досказать то, что он думал. "Я думаю", продолжал он. "что эта попытка спиритов объяснять свои чудеса какой-то новой силой самая неудачная. Они прямо говорят о силе духовной и хотят её подвергать материальному опыту". Все ждали, когда он кончит, и он чувствовал это. А я думаю, что вы будете отличный медиум, сказала Графиня Нордстон. В вас есть что-то восторженное. Левин открыл рот, хотел сказать что-то, покраснел и ничего не сказал. Давайте сейчас, княжна, испытаем столы. Пожалуйста, сказал Вронский. Княгиня, вы позволите? И Вронский встал, окидывая глазами столик. Кити встала за столиком и проходя мимо, встретилась глазами с Левиным. Ей всей душой было жалко его, тем более что она жалела его в несчастье, которого сама была причиной. Если можно меня простить, то простите, сказал её взгляд. Я так счастливо всех ненавижу, и вас и себя, отвечал его взгляд, и он взялся за шляпу. Но ему не судьба была уйти. Только что хотели устраиваться около столика, а Левин уйти, как вошел старый князь и, поздоровавшись с дамами, обратился к Левину. «А -а — А-а-а! — начал он радостно. — Давно ли? Я и не знал, что ты тут. Очень рад вас видеть. Старый князь иногда ты, иногда вы, — говорил Левину. он обнял левина и говоря с ним не замечал вронского который встал и спокойно дожидался когда князь обратится к нему кити чувствовала как после того что произошло любезность отца была тяжела левину она видела так же как холодно отец её наконец ответил на поклон вронского и как вронский с дружелюбным недоумением посмотрел на ее отца, стараясь понять и не понимая, как и за что можно было быть к нему недружелюбно расположенным. И она покраснела. «Князь, отпустите нам Константина Дмитриевича», сказала графиня Нордстон. «Мы хотим опыт делать». «Какой опыт? Столы вертеть?» Ну, извините меня, дамы и господа, но, по-моему, в колечке веселее играть, сказал старый князь, глядя на Вронского и догадываясь, что он затеял это. В колечке ещё есть смысл. Вронский посмотрел с удивлением на князя, своими твёрдыми глазами и чуть улыбнувшись, тотчас же заговорил с графиней Нордстон о предстоящем на будущей неделе большом бале. Я надеюсь, Что вы будете?" обратился он к Кити. Как только старый князь отвернулся от него, Левин незаметно вышел, и последнее впечатление, вынесенное им с этого вечера, было улыбающееся, счастливое лицо Кити, отвечавшей Вронскому на его вопрос об бале.